Дело третье. Хвостун и насмешник пойман. Деннис Райдер, женатый мужчина, отец двоих взрослых детей, бывший предводитель скаутов и глава лютеранской общины. Но кроме того, в ходе расследования, продолжавшегося 31 год, выяснилось, что он серийный убийца, известный как СМУ, сокращение от «Свежи, мучий убей». Так он поступил с десятью жертвами в Уичити, Канзас, погибшими от его рук между 1974 и 1991 годами. После совершения преступлений маньяк отправлял в полицию хвастливые письма с описанием жутких деталей убийств. Прошло 25 лет, и вдруг письма и посылки снова начали поступать в полицейское управление. Автор посланий брал на себя ответственность за убийство – В котором его не подозревали. Из-под ногтей жертвы извлекли материал для анализа ДНК, после чего попытки найти серийного убийцу было исследовано 1100 образцов ДНК. В одном из посланий СМУ, а это была дискета, доставленная на Канзасское телевидение, содержался вордовский файл. Из него извлекли метаданные, которые помогли выяснить, что автора зовут Денис и он связан с лютеранской церковью. Прошерстив интернет, полиция вычислила подозреваемого – Деннис Райдер. Далее был получен образец ДНК его дочери и проведено сравнение этого образца с ДНК, обнаруженной под ногтями жертвы. Полиции удалось установить родственную связь, и это стало достаточным основанием для ареста. Райдеру дали 175 лет тюрьмы. Так что все вы, кто ищет в интернете порно или тратит свободное время на сочинение анархических манифестов, будьте бдительны, вам никогда не избавиться от цифрового следа, оставляемого вашим компьютером и остающегося на нем.